Юлия Ефимова. Русская тайна Казановы. «Тебе снятся цветные сны?» – спрашивает меня Казанова. «Конечно», – отвечаю я ему. «Вот ты сейчас одет в зеленый камзол». «Это хорошо», – вздыхая, радуется он за меня. «Цветные сны снятся только тем людям, которые в ладах со своей душой». «Хочешь, расскажу, почему я не вижу цветных снов?» «А ты правда, Казанова?» Недоверчиво спрашиваю я. «Я не знаю», — отвечает он. «Я давно себя забыл, но эта история почему-то не забывается, и мне очень трудно ее нести». «А она правдива?» — интересуюсь я перед тем, как начать записывать за венецианцем. «Иногда мне кажется истина, а иногда что вымысел. Бывают же времена, когда я почти уверен, что это плод моего воображения» я стала быстро записывать за Казановой странную историю его путешествия в далекую и такую странную для него Россию. И поняла, что он все это придумал, лишь бы привлечь мое внимание, которого ему сейчас так не хватает. Хотя имя великого покорителя женских сердец навсегда осталось в веках, но любви, о которой он мечтал всю свою жизнь, ему так и не досталось. Так что и ты, читатель, не верь этой истории» потому как выдумщику Казанове немного помогла и я, украсив его рассказ своими фантазиями. Он был действительно в одних носках, в полном и таком нелепом смысле этого слова. Ротвейлеры в количестве двух штук изводили слайм у дерева, а у Яниса Лепика вся жизнь пробежала перед глазами. Ян был умным с детства. Возможно, гены сыграли свою роль, оба родителя могли часами хвастаться своими достижениями в науке, А, возможно, у него просто не было выбора, потому что так было надо. В семье школа вообще не считалась за учебу, Так, мелочи жизни. Вся учеба, сынок, начинается после. В библиотеках, дополнительных занятиях и саморазвитии. Говорила ему мама, тыкая при этом пальцем его старших братьев, которые просто не отрывались от учебников и компьютера. Ему же всегда хотелось другого. Хотелось праздника, внимания девочек и, возможно, даже обожания. Когда однажды он решил поделиться этими мыслями с мамой, то увидел на ее лице разочарование. Эх, вздохнула тогда строгая родительница. Говорили мне, нельзя рожать после сорока. Возможен брак. Сказала она больше себе, чем Янису. Умная женщина, кандидат наук. Не подумала тогда, что маленькому мальчику с этой фразой придется жить дальше. Каждый божий день начинался и заканчивался тем, что Ян доказывал, что способен хорошо учиться. В душе же знал точно, что он не такой, как его братья. Янис, словно прокаженный, боялся, что люди заметят это и с еще большим усердием шел к своей мечте. Цель же заключалась в том, чтобы любыми способами доказать родителям, что он не брак. Ян это сделал, вот только оценить его успехи уже никто не мог. Он был поздним ребенком, И когда к нему пришла удача, деньги и большие возможности, родителей уже не было в живых. И признать, а вернее опровергнуть страшную версию, никто уже не мог. От невозможности реального подтверждения, что его можно любить, а еще из-за того, что он шел к своей цели, не распыляясь на личную жизнь, в каждой девушке Ян видел хищницу. Подозревая, что им нужны только деньги, а не он сам, ведь его любить не за что, он брак. Янис стал защищать себя, построив глухую стену надменности и высокомерия, потихоньку забывая, какой он на самом деле. От этого душа стала черстветь и иногда тихо ныть по ночам, по-прежнему так нуждаясь в любви. К слову, его братья, которыми так гордились родители, в отличие от Яниса, ничего не достигли, продолжая равнодушно и безамбициозно просиживать штаны в своих научных институтах. Но порядок вещей изменить уже было невозможно. Ян так и остался браком, несмотря на его огромное сопротивление данной версии. Те же, кто могли изменить статус-кво, были уже на небесах. И похвастаться, а тем более услышать восхищение в свой адрес, было неткого. Правда, сейчас, сидя на дереве в чужом саду и имея на себе из одежды лишь одни носки, Ян заметил, как в его голове впервые промелькнула шальная мысль – «А может быть, родители были не так уж и неправы? Может, он и вправду брак?»